Глава четвертая Насчет собаки Шмеркин угадал. Именно это слово и произносил Заварзин, мысленно обращаясь к особисту. Родную деревню Кеша Заварзин помнит смутно. Петлистая речка в тольнике, похилившийся мост, на который не только сгруженным возом Но и порожняком давно уж никто не рисковал въезжать. Речку пересекали вброд. По скотиной жердей. Один край ее упирался в березняк. Всегда пустынная улица, щедро унавоженная коровьим пометом. Зимой деревня стыла посреди голых заснеженных полей. Настоящий большой лес, куда ездили за дровами, за ягодой и погребой был далеко березняк что подступал к околице, зимой просматривался насквозь В нем даже зайцы не водились лишь в феврале пугая деревенских собак жуткое и невыносимо тоскливо выли волки еше было восемь лет когда внезапная беда разрушила их дом разметала семью тот страшный осенний день врезался в его память их двор заполнила гудящая злая толпа, пришли отбирать скотину и только что обмолоченный хлеб. Об этом Кеша узнал уже после от матери. На руках она беспрерывно качала младшего, Кешкиного, братишку. Тот исходил ревом. Ему не было еще и шести месяцев, он и вовсе ничего не осознавал, а ревел от того, что у матери от волнения и страха пропало молоко. Малыш остервенело, жулькал беззубым ртом пустую грудь, сам мучаясь от голода, терзая криком «Мать!» и без того потрясенную и оглушенную. Кеша помнит укоризненный взгляд своего любимца Карьки, которого запрягли в телегу чужие дяди. Мерин, казалось, спрашивал у Кеши. «Куда ж глядишь?» Мальчик верно пытался отстоять карьку, кинулся на мужика, хотел вырвать у него из рук повод. Тот небрежно отшвырнул мальчишку. Самое жуткое разыгралось в избе. В ней набились мужики, бабы и ребятня. Вроде свои же, деревенские, соседи. Но от чего то злые, враждебные, готовые растерзать кешиного отца. И тот тоже глядел на всех из-под лобья, волком трое были с винтовками приклады окованные железом бухали по толстым половицам кто-то открыл подполье сразу несколько человек сунулись туда проверять чего запасли на зиму заварзины внезапно толпа отшатнулась разом хлынула в сене из закухонной отгородки появился кешин отец он был страшен Не столько даже от того, что над головой занес топор, а просто лицо его, налитое безумием глаза, отпугнули людей. Миша диким голосом взвыла Кешина мать и кинулась на перерез, обеими руками поднимая под занесенный топор орущего младенца. Чьи-то руки охватили ее, не пустили. Мужик, только что заглядывавший в подполье, ползком-ползком и на карачках пятился к двери, не сводя остолбенелого взгляда с блескава лезвия топора. "Уйди!" не кричал, а хрипел отец, и ослепшие белые его глаза ничего не видели. Страх обуял и Кешу, он вместе со всеми бросился в забитый дверной проем через который невозможно было протиснуться потому что из синей напирали любопытные им хотелось знать что произошло ведь зарубил бы рассказывала после мать я ж его знаю смирный тихий мухи не обидит а когда в гневе не трожь мать торопливо крестилась Господь от смерта убийства руку отвел, не дал душу загубить. Обыкновенно после этих слов она заливалась слезами и прибавляла «Царство Ему небесное». Милиционеры не пощадили отца. Их рук Господь не отвел. Один из троих с винтовкой, незамеченный отцом, остался позади в кухне. Он-то первый и обрушил на голову отца железный приклад. А уж после все трое старались, как умели. Но отца тогда забили не насмерть. И на другой день его увозили со двора полуживого вовсе не в больницу, как думал Кеша, а в городскую тюрьму. И там он еще сумел подняться на ноги. Крепкой, живучей породы был. Умер спустя год, на этапе. До матери весточка дошла с большим опозданием. К этому времени от всей их семьи остались двое. Кеша да мать. И жили они не в родной деревне, а далеко на севере, в средине приютной тайги. Той же осенью, когда взяли отца, их выселили из дому и погнали на север. Никто не знал, куда. Вначале шли проселками, выбирались на тракт, по пути к этапу прибавлялись семьи раскулаченных из соседних деревень. На нескольких подводах везли шматье, кое-какие монатки то, что осталось после нашествия активистов. Шестилетние литки и еще нескольким таким же шпингалетам разрешили сесть на подводу. Кеша, наравне со взрослыми, всю дорогу шагал на своих ногах. Он держался вблизи матери, сознавая свою ответственность за судьбы ее и несмышленного братишки, в честь отца, названного Михаилом. Стояла тихая ясная пора, бабье лето. Когда проходили через сосняк, по пути успевали нарвать масляты рыжиков. Будь чуток больше времени, в один момент можно было наполнить корзину, но времени не хватало. конвоиры торопили и подгоняли отставших. Горевать по отцу, судьбу, которого мать в ту пору еще не знала, не было времени. Беспрерывно кричащий у нее на руках маленький миша, отнимал все силы, изматывал и сушил ее. Наверное, ему бы и не выжить не повстречаясь им на пути, добрая душа. За здоровье той женщины мать никогда не забывала помолиться. А знала она только одно имя — Евдокия. Больше ничего. Некогда было заниматься расспросами. В тот ясный осенний день еще глубже врезался в Кешину память, чем даже расправа над отцом. Шагали через небольшую деревеньку, грустно-одинокую, посреди убранных полей. Лесу близко не было, лишь далеко в верховье пади виднелся тощий березняк, перемешку с осинником. Речки тоже не видать, даже и такой, какая протекала у них в деревне. Позади изб в огородах, всюду колодезные журавли. Видно, деревенька была совсем нищей. Из нее в колонну не прибавилось ни одной семьи. Бабы, жалеючи несчастных, выносили кто коренку молока, кто калач, кто горбушку хлеба, кто горячих картошек, завернутых в мешковину. Совали подаяния ребятишкам. Кешина мать выбилась из сил, отстала от колонны, несмотря на беспрерывные покрики конвоира. Она никак не могла утихомирить ревуна. И такое было в ее глазах отчаяние, что Кеша боялся даже на минуту упустить ее из виду. Лишь краем глаза он изредка поглядывал на подводу, где среди другой малышни устроилась маленькая литка, опасался, как бы она сонная не свалилась под колеса. Он смалу привык заботиться о ней, выненчил ее на своих руках. Но сейчас его целиком поглотило новое чувство. Не умом, а всей глубиной своего существа он осознал, что труднее всех приходится матери, и прежде всего нужно оберегать ее. Внезапно от чьих ворот в их сторону, быстрым и уверенным шагом, направилась пышнотелая, грудастая женщина, державшая на руках младенца такого же, как у Кешиной матери. Только тот не ревел, а, присосавшись к груди, косил в сторону большой и совсем синий глаз. Таких синих Кеша ни у кого не видел. Либо карие, как у него и у отца, либо серые, как у матери и улитки. Ну, еще голубые, как у соседских ребятишек. А тут синий при присиний. Кеша так засмотрелся на этот невиданного цвета глаз, второго ему не было видно, что пропустил мимо ушей, о чем разговаривали женщины. Обратил на них внимание лишь тогда, когда услышал отчаянный вскрик матери. — Нет, нет! — она чуть не задохнулась и совсем уже шепотом прибавила. — Господь не допустит! Женщина, не отставая, шагала рядом. Мать, пугаясь чего-то неведомого, ускорила шаг. Они начали настигать заднюю подводу. Женщина шла по обочине и, не глядя под ноги, уверенно переступала через там и сям насаженные коровьи лепешки. В кожаных чириках поступь у неё была лёгкая, неслышная. Она все говорила и говорила что-то, упрашивая мать. Мать затравленно озиралась, и дикое, звериное отчаяние ее взглядов пугало Кешу. Он не мог понять, чего страшится мать. Не эта же женщина с синеглазым детем на руках принесла ей беду? — Да разве же я зла хочу, — говорила женщина. Дитё жалко. Оно-то чем виновата? Ему жить надо. Синеглазый тоже от чего-то переполошился, скривил личико, готовясь зареветь. Видно, от чужого безумолчного плача. Но женщина вовремя уловила его тревогу и, баюкая и качая на ходу, утешила. Возьми, милая. Мать внезапно остановилась посреди дороги. Они уже вышли за деревню. Поверила я тебе. От жалости ты добра хочешь. Господь тебя благослови. Уморю ведь, верно уморю. Нету. Мать стукнула себя по вислой груди, и прозрачные слезинки выкатились из ее глаз. Кабы дома, так тюрий молоком выходило бы а тут разве ж дадут звери обе женщины остановились посреди дороги кеша изумленно смотрел на них мать оторвала мишу от пустой груди и протянула чужой женщине толовко и легко подхватила его свободной рукой мать помогла ей выпростать из кофты вторую грудь и миша вдруг зачмокал Жадными ручонками схватил полный сосок и впился в него беззубым ртом. Мать отступила на шаг, рванулась было бежать в догонку ушедшей колонии, но не было сил. Кеша судорожно вцепился в сухую материну ладонь. "Но чего, Тама?" прикрикнул на них конвоир, безучастно наблюдавший эту сцену. У него не было никаких инструкций насчет грудных младенцев, а за взрослых он отвечал головой. Мать, точно обрадовавшись этому окрику, припустила по дороге вслед за колонной. Кеша едва поспевал за ней. Внезапно она рывком остановилась. — Слышь, как тебя? — Евдокия, — назвалась женщина. Ей приходилось кричать, чтобы мать расслышала ее. — Слышь? «Евдокия! Михайлой окрестили! Слышь, Михайлой!» «Михайлой!» — подтвердила та. «Чья будешь-то?» — спросила мать. И вот тут Кеша не расслышал. не то Попова, не то Петрова. А может, и еще как по-другому назвалась женщина. «Ова!» — донеслось ему. Они уже с полверсты отшагали, а женщина все еще стояла на одном месте, держа на руках двух младенцев. И необыкновенно чистый осенний воздух струился над нищей деревенькой, над притихшими опустелыми полями. И какой-то нездешний, тонкий, протяжный звук висел в вышине, не то отголосок пролетевшей стаи, Не то преображенный далью скрип колодезного журавля. Через несколько дней их погрузили на баржу. В переполненном трюме было темно и сыро. Крохотный пароходик сплавлял баржу вниз по угрюмой безлюдной реке. На всем пути встретился один городишко до да несколько сел с каменными церквями. Лесистые горы подступали вплоть к воде, иногда река попадала в скалистые зажимы щеки, и тогда женщины от страха начинали креститься и голосить, думали, пришла их смертушка. И не самой смерти уже боялись, а того, что очень уж лихая смерть уготована им. Но обошлось, баржа проскользнула мимо скал невредимой. Литку прохватил понос, ехали впроголодь, питаясь черными сухарями и соленой рыбой. Литкин желудок не принимал эту пищу. Она пожелтела, измучилась сама, измучила мать. И у той уже и слез не осталось. Другие женщины помогали матери, чем могли. Но и у них ведь тоже ничего не было. А в трюме ни одна Литка маялась животом. Кеша пробовал развлечь сестренку, раздобыл ножик, выстругал из полена куклу, точно такую, какая осталась дома. Лидка, пересиливая муку, благодарно улыбалась ему. Можно было подумать, что не он, а она теперь старшая. Лидка все как есть понимала и улыбалась ему не потому, что ей хотелось улыбаться, а чтобы не обидеть его. Он так старается для нее, а она такая бесчувственная. Этой жалкой улыбке на иссохших Литкиных губах, ее измученного взгляда ему тоже никогда не забыть. Литку похоронили на взгорке под лиственницами, возле какой-то крохотной деревеньки, где пароход причалил грузить дрова для топки. Пока шла погрузка, двое стариков сколотили гроб. Сойти на берег, похоронить Литку, кроме кеши с матерью, отпустили двух стариков и одного парня лет шестнадцати. Того отрядили копать могилу. Работа у него продвигалась медленно, хотя ему посменно помогали старики. Грунт под лиственницами был мерзлым. Подумать только, дивились мужики. Лето простояло, а едва на Оршин оттаяло. И ни одно изумление, но и страх слышался в этих словах. Самих-то их везли еще дальше на север. Каково будет там? Ни одну литку схоронили на берегу угрюмой реки. За дорогу еще нескольких ребятишек зарыли в мерзлую землю. «Дети мрут!» Сокрушалась старушонка из соседней деревни. А нас воно сколько! Зачем мы-то живем?